Глава 34. В один из тех дней, когда в оперной играла тот довольно длинный интервал, который протекает перед выходом Федры на сцену в пятом акте после рассказа Тароаны, трагическая актриса находилась в своей уборной. В эти годы артистические уборные комеди-франсез отличались крайней простотой. Диван, чтобы можно было лечь и избыть усталость какой-нибудь техчайшей роли. Три или четыре плохих кресла. Несколько фотографий актрисы в наиболее успешных ролях. Фотографии, наклеенных на картон, стоимостью 18 су лист. Иногда гипсовый бюст, опоясанный поленьевшим венком из искусственных цветов, плод какого-нибудь триумфального турне по провинции. Вот и вся обстановка и украшения бесцветной и убогой комнаты. Ещё не наступило время, когда уборная превратилась в будоар, в кабинет редкостей. В ателье вроде уборной мадмозель Круазес с высоким стилем её пышных обойных шпалер, вроде уборной мадмозель Лойз с её смеющейся выставкой китайских тарелок на стенах, вроде уборной мадмозель Самари с её оригинальным плафоном, устроенным из японских веер, вроде уборной мадмозель X и Y с их рококо, с их терракотами, с их эскизами импрессионистской живописи, с их зарисовками Фарена. Фастен начала эту внутреннюю революцию в артистических уборных Комеди Франсез при помощи дружеского содействия маленького Люзи, давнего покупателя и отыскивателя антикварных редкостей, частью подарившего ей художественные вещи, украшавшие маленький салон уборный, частью же давшего ей возможность приобрести их на очень выгодных условиях. Для плафона он раздобыл ей в одну из поездок по Италии эскиз одного из тех громадных и сияющих апофеозов Венеции из стамышнего палаццо, подобный своими красивыми пропорциями тому балдахину Версальского плафона, писанному Лимоаном, который можно видеть сквозь амбразуру одного из окон в Луврском музее. Что касается обойных шпалер, то он нашёл их на Рю де Лап. Старинную ткань с вырезанным и нашитым рисунком, как это делалось когда-то, и акемлённую терновым узором. Шпалера, выходящая из ряда вон, одна из редчайших вещей, какие только бывают. Можно было бы сказать, что стены окутаны некой неведомой тканью. где лазурь лёгкой голубизны клестера растекалась по кофейно-молочному пространству, тканью сверкающей при свете самым красивым и гармоническим блеском, выделявшим чёткий и рельефно вышитый каймы рисунка и дававшим совершенно особый эффект. Затем ничто не может дать представления о приятной яркости рисунков, изображавших монументальные лестницы садов, террасы с балюстрадами, колоннады затерянные в цветущей флоре белых, розовых, пунцовых и желтых шток роз. Наконец, маленький иллюзий побудил Фастен купить Видаленко большое трюмо, заполнившее всю глубину небольшого салона в уборной, с тремя зеркальными створками, у которого боковые части раскрывались как панно триптиха и позволяли женщине видеть себя со всех сторон, словно в зеркальном кабинете. Подлинное создание искусства, сделанное из красного дерева с пластинками позолоченной бронзы. Работа Жакоба для императрицы Жозефины. В этот вечер маленький салон был полон, и лорд Энндендал, который в дни, когда Фостен выступала, проводил весь вечер в её уборной или в зале, сидел у камина, опёршись головой о лежавшую на мраморе руку, свесив её кисть в воздух. Друзей набралось сюда так много, что каждый новый входящий вынуждал кого-нибудь из везётёров покидать уборную. А на маленьком табурете, стоявшем близ кресла Фостен, на этом сидалище фаворитов Сменялась непрерывная вереница людей, которые могли оставаться на нём лишь несколько секунд. Дамский проповедник, вновь попавший в остан в милость, как раз в эту минуту сидел под ли неё, пытаясь заручиться обещанием посетить его ближайшую лекцию. "Вы знаете, простая шляпа и самое обыкновенное манто из выдры вот и весь туалет", говорил он, поднимаясь и уступая место редактору большой газеты, занятому устройством какого-то благотворительного праздника. и пришедшего просить ее не отказать взять на себя продажу в одном из киосков. А редактора тотчас же сменил на табурете маленькие иллюзии, которого лорд Энандаль совершенно не выносил, словно это был любовник Фастен. В этой уборной женщина была уж не той, что в предместе Сент-Онор. И во всех иных местах женщины, чей взгляд, чья улыбка принадлежали лишь одному возлюбленному. Здесь, в этом жарком углу, в этих, так сказать, недрах театра, В ней возрождалось кое-что от прежней Фастен, от того обычного кокетничания, какое ведёт актриса совсем с ветом. Её глаза невольно принимали оттенки вызова, в её улыбке появилось что-то обещающее, её дружеские жесты окутывались какой-то нежной лаской. В ней проскальзывало всё то, чем изящная женщина высшего тона интимно и скрытно отвечает желаниям мужчин и выполняет своё ремесло созидательницы влюблённых. Здесь в этой уборной Фостом внезапно покидала свою обычную сдержанность, спокойную манеру держаться, привычную серьёзность ради какого-то разгорячающего любезничения, возбуждающей грации и вызывающего остроумия. Словом, тут было своего рода превращение в куртизанку. И это раздражало её любовника, хотя он и молчал. И вот тогда-то какой-то толстый человек, пыхтя и потея, ворвался в уборную. На нем были желтые перчатки, разительно выделяющие его жирные руки. Цепь от часов была пропущена сквозь петлицу одежды. Длинный цветной галстук двумя концами падал на белый жилет а-ля Арбеспьер. А его выдающееся брюшко подтягивало на ногах черные панталоны, позволяющие видеть металл пуговицы, готовые оторваться. Этот смрадный головастик, толкаясь направо и налево, и обращая всех в бегство, прибирался к Фастен, бросая ей своим басом с экспансивностью и густым смехом, обрадованного простолюдина. Ну как живёшь? Узнаёшь меня? И старый собрат по народным театрикам вступил с трагической актрисой в интимный разговор, в котором среди колоссальных фамильярностей то и дело слышалось ты. При одном из этих ты, лорд Энандол, вертевший в своих нервных пальцах маленькую чашку в плетёнке из бамбуковых нитей с фарфоровым нутром в виде яичной скорлупы, вдруг сломал её. О какой неловкий! Он сломал мою красивую чашку. чашку, которая у меня была с аукциона в Адмазель Клерон. Я так дорожила ею", сказала Фастен, подходя к камину и рассматривая куски с немым отчаянием ребёнка, глядящего на сломанную игрушку. "Я вам дам другую, дорогой мой, ещё более красивую", сказал лорд Энандаль. "А, вот они богатые люди, они думают, что всё можно возместить деньгами. Вы, может быть, дадите мне даже золотую И трагическая актриса стала бережно собирать осколки в полуфедровой тунике, держа под ней пригоршней руку. О, я зла на вас всё-таки. И отныне я запрещаю вам что-нибудь у меня трогать, сказала женщина полуласковым, полусердитым тоном. Толстяк упорно оставался тут же во время объяснения и даже позволил себе было порекомендовать какого-то чинильщика фарфора, но лорд Эннэндаль откинул его холодным взглядом с пят до головы. таким взглядом, что толстяк, вдруг обескураженный, пробежав по нем сверху вниз глазами с трепетом смертного, у которого в салоне внезапно обнаружился беспорядок туалета, молчаливо взял свою круглую шляпу и исчез, не простившись с Фастен. «Да, мой прекрасный властелин, вы весьма неловкие, к тому же вы не очень любезны сегодня», — заговорила после секунды молчания Фастен, чувствуя себя немного неприятно от визита старого товарища по подмосткам, и пытаясь сгладить это одной из тех исполненных нежности сцен, которые так хорошо и в подобных случаях умеют делать женщины. «Жульетта, я не знаю, но здесь ваше лицо, ваш голос, для других... Ну что же вы нашли в моем лице, в моем голосе?» «Потом, когда я слышу, что какой-то мужчина вам говорит «ты», это сильнее меня, у меня появляется желание убить его», продолжал лорд Эннандаль, не отвечая любовнице. Это было сказано очень тихим голосом, но на его лице внезапно проступила обострённая жестокость блондинов. В таком случае друг мой, вам пришла действительно несчастная мысль полюбить женщину театра. В этом мгновении голова плешивца рогаша просунулась сквозь приотворённую дверь уборной, лепеча следующую фразу господину придомы. Прекрасная дама можно проникнуть к вам? Лорд Нендель встал и резко захлопнул дверь, говоря: "Извините". У меня деловой разговор с госпожой Фастен. И сделав это в порыве раздражения, с которым он не мог совладать, английский лорд, хорошо воспитанный человек, простонал два или три раза: "О! О! Как он сделал бы, если бы приличие нарушил посторонний?" И, повернувшись к своей любовнице с ударня: "Может быть, следует вернуть его? Желаете ли вы, чтобы я принёс извинения?" В актрисы мелькнуло движение плеч, означавшее полнейшее безразличие к тому лицу. Она подошла к любовнику, взяла его за руки и сказала, наклонясь над ним. «Но, друг мой, вы становитесь сумасшедшим. Я просто ревную». «Ревнуете? К чему?» «Ко всему на свете. Даже к публике, может быть?» «И к публике!» — серьезным тоном произнес возлюбленный Фастен. «Тогда потребуйте от меня, чтобы я сейчас же бросила сцену. Жульетта, я ничего не требую от вас». Если я страдаю, это моё личное дело. Звонок, вызывавший на сцену, оборвал ответ Фастен.